Глава 2. В поликлинике было немноголюдно, но девушка, сидевшая за стойкой с табличкой справочная, выглядела какой-то замотанной. «Вам чего?» — бесцеремонно спросила она. «У мужчины сильно болит живот», — ответила я, удивленная тоном девицы. «Вы у нас на учете?» — насторожилась та. Она явно надеялась избавиться от докучливых посетителей, потому что сразу добавила. Неприкрепленных не обслуживаем. Идите по месту жительства или вызывайте скорую». Но я разочаровала на Халку, спокойно ответив, «Да, мы оплатили полный пакет услуг. От осмотра терапевта до госпитализации. Фамилия заболевшего Костин, имя Владимир». Протяжно вздохнув, девушка взяла мышку, уставилась в монитор компьютера и с глубокой тоской констатировала. Есть такой. И чего надо? Пока консультацию врача. Собрала я в кулак все свое терпение. Ладно, кивнула она. Ступайте в регистратуру. Вам там дадут талончик. Усадив бледного Вовку на диван, я начала сложную процедуру под названием получение медицинских услуг лицом, оплатившим контракт. Для начала пришлось купить бахилы, чтобы проникнуть в холл первого этажа. Приобретение бахил не обозлило, а наоборот, порадовало меня. Значит, здесь пытаются соблюдать чистоту. Преодолев первое препятствие, я оказалась у регистратуры, и здесь завязался милый разговор. Женщина примерно моих лет без всякой улыбки спросила. «Цель визита?» «Посещение врача?» «Какого?» «У мужчины тошнота, боли в животе, слабость», начала я перечислять симптомы Вовкиного недуга. «Гинеколог будет в семнадцать часов», перебила меня регистраторша. Я кашлянула, посмотрела на прикрепленный к белому халату бейджик и изо всех сил, сохраняя вежливость, сказала «Уважаемая Елена, больной мужчина, нарколог в отпуске». Прозвучала в ответ. «Стоматолог нам тоже не нужен!» Все же не сдержавшись, рявкнула я. Елена усиленно захлопала густо накрашенными ресницами, скривила на помаженный рот в недовольную гримасу. «Не пойму никак», — проронила она. «Чего вы хотите-то?» Я вцепилась пальцами в пластиковую столешницу ресепшн. «Елена!» «Владимир Костин — мужчина!» Гинеколог ему без надобности. У него нет органов, по которым специализируется данный врач. К наркологу ему тоже ни к чему. Заболевший, не алкоголик. У него неполадки палатки с желудком. И дантист тут ни при чем. Думаю, лучше дайте направление к хирургу, чтобы исключить аппендицит. «Я бы посоветовала гастроэнтеролога», — вымолвила Елена. Я обрадовалась. Очевидно, в этой цитадели медицинских услуг долго запрягают, да быстро едут. «Замечательно!» — кивнула я. «Мы готовы отправиться в кабинет». «Приходите 12 октября в 17.13», — флегматично заявила Елена. «Но сегодня 3 сентября!» — ошалела, напомнила я. «Верно. Гастроэнтеролог со вчерашнего дня в отпуске». «Зачем тогда вы предлагаете отправиться к нему на прием?» Елена выпучила глаза и стала похожа на пекинеса. «Но он же вернется и окажет вам помощь». 12 октября?» «Ну да». «А сегодня третье сентября», — повторила я. «Правильно», — закивала Елена. «Может, у вашего мужа живот сам по себе и пройдет? Сплошь и рядом такое бывает. Утром скрутит». а вечером отпустит. Я уставилась на мило улыбающуюся регистраторшу. Стоявшая позади меня и явно прислушивавшаяся к нашей беседе дама начала судорожно кашлять. Внезапно мне на ум пришел анекдот, который вы, вероятно, знаете. Перед закрытием поликлиники в кабинет хирурга вбегает человек и кричит. «Доктор, мне плохо!» Обращайтесь завтра, бубнит врач, не отрывая глаз от каких-то бумажек. Рабочий день закончен. Я ранен, вопит мужчина. Кровь хлещет. О, господи, вздыхает Эскулап. А Мариванна только-только кабинет помыла. Умираю, не успокаивается надоеда. Гиппократ поднимает взор и видит перед собой парня У которого из уха торчит здоровенный нож «Дружочек!» — бурно радуется хирург «Вам не ко мне, а к отоларингологу! В пятый кабинет!» «Так что, записывать на 12 октября?» — оживилась Елена Я стукнула кулаком по столешнице Регистраторша подскочила на стуле «Значит так!» — прошипела я. — Слушай меня внимательно. Владимир Костин — ответственный сотрудник МВД. — Ой! — испугалась Елена. — Большой начальник! Ой — Ой-ой! — Генерал! — в ажиотаже врала я. — Представлен к званию маршала. — Сейчас щелкнет пальцами, и к вам сюда явятся ОМОН! «Группа немедленного реагирования, администрация президента, съемочная бригада программы «Время» и налоговая инспекция!» Елена прижала ладони к лицу. «У вас все в порядке с бумагами?» — ехидно поинтересовалась я. «Все чеки на месте!» «Проверочки не опасаетесь!» Елена вскочила и бросилась вглубь регистратуры. «Девочки!» — послышался из-за шкафов ее задыхающийся голос. «Тут маршал из налогового управления явился с милицией! У него боли в животе! Ой, он меня убить грозится! Ага, да, сейчас!» Поправляя на ходу прическу, Елена прибежала назад и развила бурную деятельность. Не прошло и десяти секунд, как Костину, ничего не знающему, О своем начальственно-эксклюзивном статусе подбежали три хорошенькие медсестры и защебетали. «Сюда, пожалуйста, вас примет Олег Николаевич, чудесный доктор. Осторожно, не споткнитесь. Аккуратненько тут плиточка на полу выщерблена». Мне стало смешно и противно одновременно. Ну и что изменилось в медицинском обслуживании после того, как оно стало платным? Только бахилы появились. Все остальное осталось прежним. «Девушка!» — окликнула меня Елена. «Надо завести господину маршалу карточку!» Я вытащила из сумочки бордовую книжечку. «Вот его паспорт». Регистраторша с явным интересом перелистала документ. «Такой симпатичный, молодой и холостой», еще из постоянной московской пропиской, — протянула она. — Чего же семью не завел? — Если я отвечу на ваш вопрос, это поможет установить правильный диагноз? — прищурилась я. Елена покраснела. — Вам в твердом или мягком? — вдруг спросила она. — Простите, не поняла. — Историю болезни в каком переплете заводить? «В бумажной обложке или из искусственной кожи?» «Последнее практичней». «Хорошо», — кивнула я. «Давайте дерматиновую». «Триста рублей». «За что?» «Сами же захотели элитный вариант», — обиделась регистраторша. «Кстати, определитесь с цветом. Есть розовый, голубой, черный, синий, коричневый». «Самый темный», — скрипнула я зубами. Десять рублей. За подбор цвета? издевательски поинтересовалась я. Угу, серьезно кивнула Елена. Это не входит в перечень услуг, указанных в вашем контракте. Вы сядьте пока вон на тот диванчик, и подождите. Я дошла до кожаного урода и рухнула в мягкие подушки. Колени оказались выше головы, спина скрючилась. Самая удобная мебель для больных людей. Если вы имеете в анамнезе артрит, остеохондроз, прострел, миозит, или вы просто нетренированный физический человек, выкарабкаться из объятий дивана будет затруднительно. Без чужой помощи встать не сумеете. Да и здоровому не слишком-то удобно сидеть в позе паука, когда голова находится ниже коленных суставов. Будем надеяться, хоть хирург тут знающий и сразу поймет, что случилось с Вовкой. «Извините, пожалуйста», — тихо прозвучало сбоку. «Вашему мужу совсем плохо?» Я повернула голову и увидела милую даму неопределенных лет, одетую в строгий и слишком теплый для погожего сентября твидовый костюм. Кажется, это она стояла за мной у стойки ресепшн. Тонкие пальцы незнакомки, украшенные красивыми колечками, сжимали ярко-красный мобильный телефон. Дорогой и модный. «Я очень хорошо знаю, сколько стоит подобная трубка». Месяц назад Серёжка подарил мне точь-в-точь точь такой сотовый. Вручил его и сказал. «Пользуйся. Надеюсь, не потеряешь, как три предыдущих». «Спасибо», — обрадовалась я. «Уж извини». Я просто не понимаю, куда исчезают телефоны. Всегда аккуратно кладу мобильник в сумочку, а потом смотрю, его нету. Зато у любящих близких нет никаких проблем с выбором для тебя подарков к празднику, ухмыльнулся старший сын Катюши. Новая труба всегда кстати. Да, извини, в коробке остался чек. Знаю, что неприлично прикладывать его к презенту, но без него гарантия недействительна. Я раскрыла упаковку, увидела цену подарка и обомлела. «Ты с ума сошел? Зачем столько денег потратил?» Сережка прищурился. «У женщины должны быть прекрасные не только сумка, туфли, макияж, прическа, но и...» «Мобильник! Уж поверь мне, опытному пиарщику...» «старому полковому коню». Беглый взгляд на мобилу помогает составить точное представление о человеке, его характере и материальном положении. Со второй частью высказывания про материальное положение. «Еще можно худо-бедно согласиться», — кивнула я. «Но с первой. Как ты определишь сущность человека, глядя на аппарат?» Сережка улыбнулся. Недавно к нам приехал такой крутой перец, весь в охране. Разговаривает жестко, просто Дон Карлеоне, непобедимый и непрошибаемо суровый. Вот только в качестве заставки у него на мобиле фотка любимой кошки. Знаковый штришок о многом умному человеку скажет. «Бога ради, простите, что мешаю в минуту, когда все ваши мысли о супруге». Продолжила дама с телефоном. «Но, похоже, мне вас судьба послала. Можно я присяду?» «Да, конечно», — кивнула я, не понимая, чего хочет от меня эта женщина. «Меня зовут Ия. Ия Вадимовна Крон, если по паспорту», — представилась дама. «Но лучше не величать по отчеству. Как только я слышу «Ия Вадимовна», Сразу вспоминаю про возраст. Зовите меня просто Ия. «Рада знакомству», — сказала я. «Евлампия Романова. Друзья обращаются ко мне просто... лампа». «Понимаете?» — всплеснула руками Ия. «Я столкнулась с невероятным равнодушием правоохранительных органов. Ходила по инстанциям, но всякий раз натыкалась на каменную стену. и в районном отделении милиции, и в прокуратуре отвечают одинаково. Никаких причин для возбуждения уголовного дела нет. Но как же так? Я постаралась удержать на лице улыбку, а мысленно себя пожалела. Ну, влипла ты, лампа. Есть люди, абсолютно уверенные в том, что приключившаяся с ними мелкая неприятность должна поставить на уши все службы города. Я очень хорошо помню, как одна бабуля, Анфиса Сергеевна Петрова, довела Костина до нервного припадка. У нее сперли байковый халат, который она весьма опрометчиво повесила сушиться после стирки на перила балкона. Когда-то в Москве строили здания, у которых лоджии имелись даже в квартирах на первых этажах. Вот Анфиса Сергеевна и жила в такой. Навряд ли старый шлафрок... украли криминальные личности. Вероятнее всего, жуткую хламиду унесли подростки или пьяные мужики, но Анфиса Сергеевна была уверена, ценные изделия из байки увели члены преступной группировки с целью получения наживы нетрудовым путем. Именно так гражданка Петрова написала в своем заявлении. Бабка ворвалась в кабинет к Костину, причем, Как она ухитрилась без пропуска миновать строгую охрану, осталось за гранью понятного. И потребовала открытия уголовного дела. Вовка постарался избавиться от активной пенсионерки. Та ушла обиженная. Майор успокоился. А зря. У Анфисы Сергеевны имелся внучок Павел, который работал персональным водителем у некоего большого начальника. Для непосвященных объясню. Личный шофер — это особо приближенное к императору, человек, который имеет прямой доступ к телу чиновника. Ему нет необходимости писать письма, отправлять их через канцелярию и годами ждать приема у Шишки. Бабуля нажаловалась внучку, тот попросил защиты у хозяина. Барин взял трубку, и соединился с Вовкиным начальством. То велело Костину немедленно отложить все проблемы и сосредоточиться на поисках халата старушки. Представляете радость Костина? Все сотрудники МВД обожают глухари и висяки, а дело об украденном халате принадлежало к разряду нераскрываемых. Майор приуныл. Но потом ему в голову пришло гениальное решение. Костин сгонял на рынок, купил шлафрок по описанию точь-в-точь, точь как Бабкин, и торжественно вручил его потерпевшей со словами «Вот, держите, нашелся». Анфиса Сергеевна поджала губы. «Это не мой, здесь я новый халат». «Он омолодился в процессе экспертизы», — не растерялся майор. Чтобы снять отпечатки пальцев, его в особом составе простирали. И пуговицы другие...» — не утихала вредная бабка. «Их преступник сменил», — бойко ответил Вовка. «Из конспирации старые срезал, а новые пришил». «Так верните!» — насупилась пенсионерка. «Что?» — растерялся майор. «Застежки!» каменным голосом заявила Анфиса Сергеевна. «Восемь штук их было, беленькие, каждая с четырьмя дырочками, очень удобные, в петли хорошо пролезали».